Глава 13. Мы сидели в коридоре и ждали результатов экспертизы. Карина тупо смотрела в стену прямо перед собой, я же возилась со своим мобильником. Пока я морально обрабатывала эту упрямую девчонку, мне дважды звонила Анастасия Валерьевна. Телефон был на вибрации, я ее, разумеется, ощущала, но мне было совершенно не до телефонных разговоров. Теперь, когда возникло небольшое окно, я послала клиентке смс в которой написала, что перезвоню ей, как только у меня появится такая возможность. Убрав мобильник в сумку, я посмотрела на Гакаеву и обратила внимание, что она скрестила пальцы обеих рук. Вероятно, Карина надеялась, что цитрусы окажутся вполне съедобными и на этом все ее неприятности разом закончатся. У меня же практически не было сомнений, что эти оранжевые толстокожие плоды накачаны с помощью шприца какой-нибудь гадостью. Студент-химик уже не впервые применял на практике свои теоретические знания по основному предмету. Запрещенный препарат вместо разрешенного Министерством здравоохранения биологически активной добавки к пище, метиловый спирт вместо разбавленного этилового – все это его химические эксперименты. «Интересно, чем же Касаткин начинил апельсины, чтобы отравление ими выглядело на первый взгляд обычным несчастным случаем?» Дверь лаборатории наконец-то распахнулась, оттуда вышла женщина в белом халате и сказала «Случай вопиющий. Нет, конечно, этот нитрат бывает в корнеплодах, в морковке, в свекле, но чтобы в апельсинах, да еще в концентрации почти в 10 раз превышающей предельно допустимую норму, с таким я встречаюсь впервые». «Значит, есть эти апельсины нельзя?» – уточнила я специально для Гакаевой. «Это опасно для здоровья?» «Экземпляры, которые мы проверили, употреблять в пищу нельзя категорически. Уже одного апельсина было бы достаточно для того, чтобы здоровый человек посадил себе печень. А тем, у кого уже имеются проблемы с этим органом, цирроз обеспечен. А если съесть 2-3 штуки, смертельный исход неизбежен. Где же вы купили эту оранжевую смерть? Надо немедленно изъять всю партию из продажи». «Нет-нет, не беспокойтесь, в продаже таких апельсинов нет. В любом случае я поставлю в известность Геннадия Петровича. Сейчас у него совещание, поэтому...» — сказала лаборантка, которой Косицын нас направил по телефону и замолчала, так как по коридору шел ее начальник. «Так, и что тут у нас? Каковы результаты экспертизы?» — спросил он, подойдя к нам. Сотрудница лаборатории повторила все то, что сказала нам, но другим языком, изобилующим различными химическими терминами. Все ясно, Татьяна Михайловна, вы можете быть свободны, сказал Косицын лаборантке. Девушка отдала мне справку с результатами анализа и отправилась к своим пробиркам и микроскопам. Геннадий Петрович проводил ее взглядом и спросил у меня, где же вы взяли эту отраву? Я посмотрела на Карину, она была ни жива, ни мертва. Кажется, до нее только сейчас по-настоящему дошло, насколько серьезно подставили ее деддомовские приятели. «Геннадий Петрович, эти цитрусы имеют непосредственное отношение к делу, которым я сейчас занимаюсь. Большего я вам пока сказать не могу». «Понимаю», — сказал он и перевел взгляд на мою спутницу. «Девушка, мне кажется, мы с вами где-то встречались». «Не думаю», — возразила та и отвернулась. Мне показалось, что Косицын вспомнил, где он видел Гакаеву. Только он открыл рот, чтобы что-то сказать, как я выступила со следующей речью». «Геннадий Петрович, я выражаю вам благодарность за содействие следствию. У нас этот анализ сделали бы только дня через два, а у вас все очень оперативно получилось. Эта справка будет приобщена к делу». «Всегда рад вам помочь», — сказал начальник санопедстанции и покосился на Карину. Он определенно ее вспомнил. Мне было бы очень интересно узнать, где и при каких обстоятельствах они раньше встречались, но я проявила выдержку и не только не спросила об этом, но и сделала все, чтобы Косицын не сказал лишнего. Он, конечно, изрядно удивился моему поведению, ведь еще вчера мы довольно-таки мило общались с ним в клиническом городке, пытаясь сообща найти способ достучаться до сердца или разума его приятеля». А теперь наш разговор носил сухой официальный характер. Наверняка Геннадий Петрович все же понял, что причина такой перемены в моем поведении сидит рядом со мной на стуле и нервно теребит рукой прядь волос. Я еще раз поблагодарила Косицына за помощь, попрощалась с ним и обратилась к Гакаевой. «Пойдем. До свидания», – буркнула она и рванула к выходу. «До свидания», – ответил Геннадий Петрович, озадаченно глядя ей вслед. «Созвонимся», – шепнула я ему и догнала Карину. Я никогда с ним не встречалась, правда. Начала оправдываться она, тем самым обесценивая собственные слова. Вы мне верите? Обознался, наверное, с кем не бывает. Не бери в голову, успокоила я девушку. Мы вышли на улицу, подошли к Ситроэну. Я сняла блокировку и сказала. Садись, у нас есть еще одно очень важное дело. Какое? Сейчас все объясню. Скажи, Карина, теперь ты поняла до конца, в какую скверную историю тебя втянули Касаткины? Поняла. «Ты поможешь следствию?» Вместо ответа девушка спросила с опаской. «А что для этого надо сделать?» «Прежде всего тебе надо твердо решить, по какую сторону закона ты находишься. Ты должна это сделать не для меня, не для твоих приятелей, а для себя самой. Ведь от этого зависит твое будущее». «Я уже решила», — робко сказала Гакаева. «Я помогу». «Уверена?» «Да, уверена». «И Серый с Машкой больше не собьют тебя с толку разговорами о детдомовском братстве, о вечной дружбе и прочих сомнительных в данной ситуации ценностях?» «Не собьют. Я в тюрьму не хочу». «Молодец. Ты приняла правильное, я бы даже сказала, по-настоящему взрослое решение. Скажи, ты уверена, что Маша с Серым улетели в Турцию?» «Не знаю. Они мне так сказали. Потом при них были две дорожные сумки. Наверное, они все-таки улетели». «Я была не настолько наивна, чтобы поверить в это». Скорее всего, Касаткины действительно уехали куда-нибудь из Тарасова, но вряд ли в Турцию. Не было никакого смысла раскрывать свой истинный маршрут даже Гакаевой. Я вдруг вспомнила о Васе Волгареве, который сразу же после заварушки в ресторане «Ренессанс» уволился и рванул в столицу на заработки. Может, и Касаткины тоже собрались обосноваться в столице? А что? Квартиру они продали, Мария из Агафона уволилась, Сергей – студент-заочник, ему даже университет бросать не придется – Единственное, что удерживало их в Тарасове, это незавершенная месть Хохловым. Если бы у Карины все получилось, в родной город им можно было бы и не возвращаться. Но третье покушение на жизнь Дмитрия Олеговича тоже провалилось. Такое вполне могло случиться и без моего вмешательства. Например, если бы мастер спорта по плаванию не любил апельсины. Получив цитрусовые, причем неизвестно от кого, он мог бы к ним и не притронуться, а отдать кому-нибудь – соседу покойки или какой-нибудь симпатичной медсестре. Вместо хохлова могли пострадать совсем другие люди. Касаткины наверняка и такой вариант просчитали. И на всякий пожарный случай у них есть какой-то запасной ход. Но какой? Откровенно говоря, я не могла заставить себя думать так, как это делали Мария и Сергей. До сих пор все их выходки были по-детски непродуманными и одновременно по-взрослому жестокими. Мне следовало срочно разработать свой встречный план, в который бывшие дедомовцы, одержимые местью, сами захотели бы вписаться и вписались бы». Я молча колесила по городу, пугая свою пассажирку неопределенностью. Мне было не до разговоров. Я мысленно разрабатывала детали операции, которая должна была поставить точку в этой агафоновской эпопее. «Извините, куда мы едем?» – робко спросила Карина, когда мы уже выехали за черту города. «Действительно, куда?» – впереди маячил дачный поселок Уткина. «Ну, конечно, действие надо перенести именно туда!» Вот теперь все сошлось, абсолютно все. Осененная внезапной идеей, я остановила машину и сказала «Красивые здесь места, правда?» Но так ничего. «Карина, ты что предпочитаешь, вернуться домой и сделать так, как я тебе скажу, или провести несколько дней под моим наблюдением?» «Где?» «Да хотя бы в том поселке", сказала я, глядя вдаль через лобовое стекло. «Конечно, лучше вернуться домой, мне кошку покормить надо». «Ну, кошка – это, конечно, аргумент в пользу первого варианта. Только было бы гораздо спокойнее, если бы ты поговорила по телефону с Касаткинами при мне. А я точно не знаю, когда они мне позвонят. Может, завтра, может, послезавтра или вообще через неделю. Но вы не волнуйтесь, я все сделаю как надо. Ладно, ожидание звонка действительно может затянуться надолго. Морить голодом твою кошку мы, конечно же, не будем. Но мне придется подстраховаться и поставить в твой мобильник жучок. Какой еще жучок? который будет передавать все твои телефонные разговоры. Надеюсь, ты понимаешь, какая именно беседа интересует следствие. Конечно. Но учти, когда Касаткина тебе позвонят, тебе придется говорить им исключительно то, что я тебе сейчас подскажу. Я это уже поняла. Молодец. У тебя как дела с памятью? Не жалуюсь. «Тогда запоминай. Если что-то покажется непонятным, спрашивай сразу». И я изложила Гакаевой сценарий ее общения с Касаткиными, причем с ремарками о том, в каком месте какая у нее должна быть интонация. Ну, что-то в этом духе. А теперь давай порепетируем. Я говорю за Машу, а ты мне отвечаешь. Понятно? В принципе, понятно. Первая репетиция прошла из рук вон плохо. Карина совершенно не умела брать инициативу разговора в свои руки, поэтому не донесла до своей собеседницы и половины той информации, которую Маше следовало узнать. Вторая попытка прошла чуть лучше. Девушка передала на словах все, что должна была сообщить Машке, но вот с эмоциональным наполнением возникла проблема. Точнее, эмоций в ее голосе не было совсем. Карина просто перечислила все необходимые факты, словно зачитала их по бумажке. И это прозвучало крайне неубедительно. Пришлось нам повторить весь диалог в третий, четвертый и даже в пятый раз. «Уже намного лучше. Ну что ж, давай свой мобильник. Кстати, какой у тебя номер?» – запоздала осведомилась я. Карина назвала его и вынула из сумки довольно-таки скромную модель сотового телефона. Я тут же позвонила ей со своего аппарата. Заиграла наивная детская песенка, кажется, из какого-то советского мультика. Вот уж воистину, по мелодии мобильника можно судить о мировоззрении его обладателя. Убедившись, что Гакаева меня не обманула, я взяла ее аппарат, открыла заднюю панель и пристроила в недрах телефона прослушивающее устройства. Хорошо, что я прихватила его с собой. Впрочем, чего только в моей сумке не было. Там имелся целый арсенал всяких шпионских прибамбасов. А если Касаткины не позвонят, а просто заявятся ко мне в гости? Они же в Турции, усмехнулась я. Теперь я и сама в это не слишком-то верю. И правильно делаешь. Карина, если тебе придется разговаривать с Касаткинами не по телефону, а в реале, это совершенно ничего не меняет. Ты скажешь им все то же самое. А потом, при первой же возможности, позвонишь мне. Поняла? Поняла. Ну вот и замечательно. Теперь я отвезу тебя на то же место, откуда похитила». «Вы тогда сказали о каких-то фотографиях», — вспомнила Карина. «Не бери в голову, это уже не актуально», — сказала я, завела мотор, развернулась и поехала в город. Домой я попала уже в четвертом часу дня. Наскоро пообедав, я позвонила Косицыну. «Алло», — сказал он, — «Геннадий Петрович, это опять я. Мы можем с вами сегодня встретиться? Вы будете одна или опять с этой дистрибьюторшей? С кем?» Не сразу сообразила я. Если я не ошибаюсь, это была Ирина, распространительница биодобавок фирмы Ocean Club, которую мы безуспешно разыскивали. Я ее несколько раз встречал в фойе бассейна, и мать Игоря Масленникова так ее и описывала. Невысокая девушка лет 20, восточной внешности, с длинными густыми волосами. Вообще-то девушку, с которой я к вам приходила, на самом деле зовут Кариной, но, скорее всего, это была она. Геннадий Петрович, я как раз о ней хотела с вами поговорить. И не только о ней. Это очень важно. Ладно, давайте встретимся в половине седьмого. Подъезжайте к этому времени к моему офису. Уж простите, но раньше я сегодня вряд ли освобожусь. Все нормально. Меня как раз устраивает это время. Поговорив с Косицыным, я позвонила Хохловой. — Слушаю вас, — ответила она. «Анастасия Валерьевна, у меня наконец-то появилась возможность поговорить с вами». «Татьяна Александровна, к сожалению, я сейчас занята, мы едем на очередные переговоры с арендодателем, я вам позвоню, как только освобожусь». Клиентка не сказала, с кем именно она туда едет, но я догадалась, что с Орловым. «Хорошо», — сказала я и отключилась. Хохлова перезвонила мне через час с небольшим и радостно сообщила. «Таня, у меня очень хорошие новости. Договор аренды продлен еще на пять лет. Я знала, что Константин Павлович мне в этом поможет. Хоть один вопрос удалось решить положительно. А вы чем сегодня занимались?» «У меня тоже день прошел благотворно. Я встретила в больнице одну особу, которая по просьбе вашей бывшей сотрудницы собиралась передать Дмитрию Олеговичу апельсины. Он их обожает», — заметила Хохлова, не сразу въехав в ситуацию. «Увы, апельсины оказались такого плохого качества, что их пришлось выкинуть. Но сначала я отдала их на экспертизу. Они оказались до такой степени накачаны химикатами, что лаборантка, сделавшая анализ, даже за голову схватилась». «Вот как? И что же это было за особа? Я ее знаю?» «Только с моих слов. Это Карина, воспитанница дедома, которую Коробова заставляла коротко стричься. Это из-за нее на голову учительницы вылилось ведро краски», вспомнила Анастасия Валерьевна. Что же Касаткины весь детдом против меня с Димой настроили? Сначала Волгарёв, потом это. Не волнуйтесь, Гакаева раскаялась и теперь будет помогать не своим приятелям, а нам. В общем, я разработала одну операцию. По телефону о ней не расскажешь. Если все пройдет гладко, мне удастся убить сразу двух зайцев. И Касаткиных схватить за руку, и раскрыть глаза вашему мужу на происходящее. Надеюсь, так и будет, когда вы посвятите меня в детали этой операции. «Давайте не сегодня». «Да-да, конечно, отдыхайте. До свидания». «Отдыхайте. Ну, Анастасия Валерьевна изогнула. У меня еще есть нерешенные вопросы. Надо встретиться с Косицыным и заручиться его поддержкой. А ведь он может и не согласиться на мой в некоторой степени авантюрный план. Надо его как-то убедить, что другого выхода просто нет». Сразу после 18.00 из здания областной санопедстанции повалил народ. Места на парковке освобождались одно за другим. Вскоре там осталось только два автомобиля – мой «Ситроэн» и еще чей-то «Форд Эксплорер». Ровно в половине седьмого Косицын вышел из своей епархии и, не обращая на меня никакого внимания, направился к джипу. «Геннадий Петрович!» – позвала я. «Танечка, простите, у меня совсем вылетело из головы, что мы условились встретиться». Сегодня просто какой-то сумасшедший день. Количество тарасовцев, отравившихся грибами, растет не по дням, а по часам. Уже и ролик по телевизору запустили о том, как отличить съедобные грибы от ядовитых. И статьи на эту же тему во всех местных газетах вышли. Но толку от этого мало. Не берегут себя люди. Совсем не берегут. Вы уж меня простите, я как-то по инерции прошел мимо вас. Ничего, бывает. Я сегодня тоже по инерции не в ту сторону поехала. Я вспомнила, как оказалась в пяти километрах от Уткина. — Танечка, так о чем вы хотели со мной поговорить? — В двух словах не расскажешь. — Понятно. Знаете, жена с сыном вчера без меня по Золотому кольцу путешествовать укатили, так что я совершенно свободен от всякого контроля. Может, посидим в кафе? — Ну, я не знаю, — сказала я без особого энтузиазма. Вряд ли там будет удобно говорить о деле. «Удобно», – заверил меня Косицын. «Тут неподалеку есть одно очень интересное местечко. В этом кафе нет общего зала, там отдельные комнатки для каждого столика. Тогда это действительно то, что нужно». Геннадий Петрович объяснил мне, где это кафе находится. Мы сели по своим машинам и вскоре оказались на месте. Кафе «Иван Иваныч» не могло похвастаться богатым меню или высоким качеством обслуживания. Листок со скромным списком блюд мы изучили буквально за минуту, еще заодно определились в своем выборе, а потом с полчаса ждали, когда в нашу кабинку соизволит заглянуть официантка. Впрочем, мы ее почти не ждали, а говорили о деле, не опасаясь, что других посетителей кафе заинтересует наш разговор. Девушка в короткой униформе появилась, когда я успела озвучить Косицыну практически весь свой план. А когда она ушла, приняв наш заказ, он сказал... «Таня, насколько я понял, вы хотите действовать вслепую?» «Ну почему же вслепую? Кругом будут камеры и жучки». «Да я не об этом. Насколько я понял, вы не хотите ни во что заранее посвящать Хохлова, так?» «Хотела бы, но вряд ли он согласится во всем этом участвовать. Геннадий Петрович, вы же сами мне говорили, какой он упрямец». Да, это так. Только мне кажется, что использовать его вслепую чревато очень серьезными последствиями. Вы можете просто не успеть среагировать, а он сам будет не готов к очередной опасности. И что же делать? Выход один. Надо Дмитрия предупредить. Возможно, не стоит посвящать его во все детали. Надо донести до Хохлова необходимый минимум информации, который позволил бы ему избежать новых неприятностей. Косицын замолчал, потому что пришла официантка с нашим заказом. Когда она удалилась, я спросила, «Геннадий Петрович, вы возьметесь за то, чтобы подготовить Дмитрия Олеговича к нашей операции?» «Танечка, куда же я денусь? Кроме меня просто некому это сделать. С Настей он разговаривать не станет, вы для него случайная знакомая, а я не просто его друг, а человек, предоставивший ему кров. Куда ему податься в этой ситуации? Он может поехать из больницы к своей матери». Не думаю. Любовь Александровна живет в однокомнатной квартире со своим вторым мужем. Она сошлась с ним лет пять тому назад, после смерти Олега Васильевича. По-моему, Дима до сих пор не может с этим смириться. Сколько же лет матери Хохлова? – полюбопытствовала я. Уже лет шестьдесят, но старушка очень хорошо выглядит, следит за собой. Понятно. Значит, место действия – ваша дача в Уткине. А вот со временем пока что полной ясности нет. Было бы неплохо, если бы Касаткины позвонили Карине до того, как его выпишут. Танечка, вы уверены, что этой девушке можно доверять? Уверена. Гакаева так напугана перспективой предстать перед судом, что сделает все, чтобы этого не случилось. Кроме того, я поставила ей в мобильник жучок, так что все ее разговоры под контролем. Мы с Касицыным обсудили еще кое-какие детали и разъехались по домам. Я первым делом проверила, разговаривала ли Карина по мобильному телефону и о чем. Состоялся всего лишь один коротенький разговор, не имевший никакого отношения к нашему делу.